При этих словах он пришпоривает росинанту и с опущенным копьем бросается, как молния, с холма в поле. Санчо, уже ясно различавший стадо овец, напрасно кричал ему. «Воротитесь, господин донкихот, воротитесь, пожалуйста! Тут нет ни рыцарей, ни гигантов! Неужели вы намерены перебить баранов? А чем потом заплатите за них? Что за сумасшествие?» «Попал же я в беду!» Дон Кихот ничего не слышал и, продолжая скакать, кричал «Ободритесь, рыцари, сражающиеся под знаменем храброго Пентаполина! Последуйте за мною все! Я скоро отомщу свирепому Алифан Фарону!» В то же время он бросается в середину стада овец и колет их со всех сторон с чрезвычайной яростью. Пастухи прибегают и начинают бросать в него камнями из прощей. Наш герой не обращает на это внимания и продолжает устилать землю трупами овец, восклицая, «Где ты, гордый Алифон Фарон? Выходи ко мне навстречу, я один вызываю тебя на бой!» В эту минуту один из камней, во множестве летавших вокруг него, попал ему в бок и перешиб два ребра. Он счел себя убитым, или, по крайней мере, опасно раненым, и тотчас же схватился за флягу с жизненным бальзамом. Но в ту минуту, как он ее подносил губам, другой камень разбил флягу, вышиб ему два или три зуба и раздавил почти все пальцы. От боли он скатился с лошади. Пастухи, испугавшись, полагая, что убили его, поспешили собрать заколотых им семь или восемь овец и удалились как можно скорее. Санчо, оставшись на холму, созерцал подвиги своего господина и рвал себе бороду, проклиная час, в который связался с таким безумцем. Но, видя, что Дон Кихот лежит на земле, а пастухи ушли, он подбегает к нему. «Что? Господин Дон Кихот!» — сказал он ему. «Не предупреждал ли я вас, что эти две армии — ничто иное, как стадо баранов?» «Увы», — отвечал наш герой, — «вот каким образом злой волшебник, преследующий меня, изменяет все дела по своему произволу. Завидуя славе, которую я мог приобресть, он превратил неприятельские полчища в баранов. Но подойди ко мне, Санчо!» и перевяжи мои раны. Санчо поспешно побежал к своему ослу за мешком, в котором лежали бинты и Корпия, но когда увидел, что забыл его в злополучной гостинице, едва не сошел с ума. Он снова начал проклинать своего господина и собственную свою глупость, что последовал за ним, и решился возвратиться в свою деревню, отказываясь от обладания островом, за который должен платить такую дорогою ценою. Дон Кихот начал его утешать. «Друг мой», — сказал он ему, — «потерпи еще немного. Зло имеет свои пределы, равно как и добро. Не всегда же находиться в крайности. В беде именно и должно ожидать благоприятного времени». «Клянусь вам, — отвечал Санчо, — мне кажется, что вам лучше бы быть проповедником, нежели странствующим рыцарем. Между тем, знаете ли, что мы без мешка и должны позавтракать воздухом? Проведение нас не покинет, и мы найдем пищу, лишь бы только она не состояла из ваших трав. Признаюсь... Мне был бы гораздо вкуснее малейший ломтик ситного хлеба с куском простого сыра. Мы найдем, авось, что-нибудь и получше этого в конце нашего странствия. Но, друг мой, садись на осла и указывай мне дорогу. На этот раз даю тебе полную волю выбирать ночлег».